Экран остался темным. Мерсерон недоуменно приподнял бровь, но в эту минуту зазвучал голос, говоривший на стар инглиш с сильным акцентом. Сандерс попытался определить национальность говорившего. Он явно раньше слышал этот акцент с растянутыми гласными. Голос был мягкий, как прикосновение шелка к коже. Он будто извинялся за то, что говорил неприятные вещи. «Капитан, будьте благоразумны». «Прекратите огонь и приготовьтесь принять абордажную группу. Мы не сделаем пассажирам и команде ничего плохого, не усугубляйте ваше положение бессмысленным сопротивлением». «Я не привык разговаривать с невидимым собеседником», — Мерсерон говорил не спеша, явно пытаясь тянуть время. «Назовитесь и определите вашу принадлежность. Не вам ставить условия, капитан. Прекратите огонь». В противном случае я не могу гарантировать сохранность вашего корабля и экипажа. Наши орудия работали на половиной мощности. Даю вам три минуты. Мерсерон стукнул кулаком по подлокотнику. На щеках заиграли желваки. Слышно было, как он скрипнул зубами. Мы можем разбить абордажные боты на подходе. Единороги, начал второй помощник. И тогда они расстреляют нас, как в тире оборвал его Петреску. «Сэр, я считаю, что надо принять их условия. Пусть выгребают корабельную кассу и побрикушки пассажиров. Даже если они выкинут нас в спасательных капсулах и заберут яхту, через час нас подберет Ганемет. «Я никогда еще не спускал флага», проскрипел Мерсерон. «Не будет этого и сегодня». «Я не уверен, что это пираты. Слишком уж согласовано повреждение двигателей, сопровождающего нас фрегата и нападение». Боюсь, их цель не деньги и не корабль, а кто-то, находящийся на борту яхты. В таком случае они не оставят свидетелей, поддержал капитана Сандерс и в тот же момент его бросил на пульт перед капитанским креслом. В рубке мигнул свет, половина экранов погасла. Капитан злобно выругался и переключил мониторный контроль повреждений. Гравитационная волна слезнула с обшивки три единорога. Антенны поля отражения и силового поля. Вплавило в корпус выступающие ретрансляторы связи и датчики обнаружения. «Глорию» закрутил вокруг своей оси. «Силовое поле — 7%. Выведены из строя датчики левого борта». В голосе первого помощника зазвучала паника. «Капитан, принимайте условия». «Что с орудиями?» «Центральный пункт управления огнем отключился». Орудием перейти на ручное управление. Связь с ганимедом. Капитан навис над пультом, пытаясь остановить вращение корабля маневровыми двигателями. Доклады о повреждениях посыпались, как из прохудившегося мешка. «Куда стрелять? Мы их не видим. Дальняя связь не работает. Системы наведения вышли из строя. Фокусировка орудий сбита». Сандерс не впервые участвовал в схватке кораблей и всегда его угнетала собственная беспомощность. Все, что он мог делать, это следить по оставшимся экранам за тем, как неизвестный противник безнаказанно расстреливает яхту. Глория снова содрогнулась, бесстрастный механический голос сообщил, что пробита внутренняя обшивка. По кораблю загрохотали, падая в пазы переборки, разделяя яхту на герметичные отсеки. «Все, абордаж», — выдохнул первый помощник. Лицо его из бледного стало серым. Сандерс обернулся к капитану. «Сколько у вас людей?» Двадцать три человека плюс пассажиры. Слишком мало. Из личного оружия только всякая парадная муть типа кортиков и ручных скорчеров. Мерсерон с горечью покачал головой. Делать нечего, будем ждать гостей. В рубке воцарилась напряженная тишина. Сандерс тяжело опустился в свободное кресло. Как там Карен? Если обшивку вскрыли, как это обычно делается возле помещений команды, то пострадать она не должна. Так же, как и полубой. Интересно, он понял, что происходит? — Герметичность восстановлена, — хрюкнул репродуктор. Поползла вверх переборка, открывая выход из рубки. — Они уже здесь, — пробормотал первый, вжимаясь в кресло. Мерсерон поднялся, проверил, застегнуты ли пуговицы на кителе, поморщился, проведя рукой по подбородку, и повернулся к двери. — Без паники, стрелять они не будут. Всем оставаться на местах, говорить буду я, — заявил он, надевая фуражку. Ждать пришлось недолго. Сандерс сутулился и прищурил глаза, пытаясь принять вид книжного червя, больше привыкшего находиться в институтской библиотеке, чем в рубке космического корабля. Второй помощник встал позади капитана, вытянувшись, как на параде. Скосив глаза, Сандерс увидел, как дрожат его пальцы, прижатые к канту на форменных брюках. Операторы замерли на своих местах. Первого помощника одолела нервная икота. Он старался справиться с ней и от этого икал еще громче. Мерсерон брезгливо покосился на него. «Вдохните поглубже Петреску и задержите воздух», — посоветовал он. Дверь рубки бесшумно уехала в стену, и в проеме возникли стволы двух плазмобоев. Петреску мучительно громко икнул. «Стрелять не будут», — убеждал себя Сандерс. «Двигатели в маршевом режиме не дураки же они. Смещение силового каркаса порвет всех на тряпочки. Впрочем, для штатских крыс, каковых, вероятно, собирались встретить здесь пираты, покрытые окаленной раструбы плазмобоев, должны были выглядеть более чем внушительно. Спустя несколько мгновений плазмобои исчезли, и рубка заполнилась людьми в абордажных скафандрах с откинутыми за спину шлемами. Сноровиста выдергивая офицеров из кресел и слегка подкалывая в спину абордажными саблями, они построили команду вдоль стены. Поводя плазмобоями, двое десантников замерли возле двери. Впрочем, как заметил Сандерс, оружие было на предохранителях. Он по привычке оценил оснащенность и вооружение нападавших. У всех были широкие сабли, чуть изогнутые верхней трети к спинке клинка. Блики полированного металла разбежались по рубке солнечными зайчиками. Скафандры были старые, двойные, полужесткого типа, армированные титановой нитью. В Содружестве их не применяли уже более 20 лет. Экзоскелетный скафандр был только на одном — плотном невысоком крепыше с истине-черными, короткостриженными волосами. Тонкие губы кривились на смуглом лице, когда он оглядывал команду Глории. Его оружие было в ножнах, и Сандерс отметил необычно малую кривизну клинка по сравнению с абордажными саблями десантников. Мерсерон шагнул вперед. «По какому праву вы подвергли неспровоцированному нападению гражданский корабль?» «Я заявляю решительные протесты. Не трудитесь, капитан!» Мужчина поднял руку, прерывая речь Мерсерона. «Мне на ваши протесты плевать. За то, что вы осмелились сопротивляться, я мог бы выбросить вас в открытый космос. Однако я отдаю должное вашей отваге и оставляю жизнь вам и вашему экипажу». Мне нужен судовой журнал, а также он ухмыльнулся все ценности, имеющиеся на борту корабля После этого можете следовать своим курсам, если сможете А сейчас попрошу ответить на несколько вопросов Пункт назначения Сандерс узнал голос Этот человек говорил с Мерсероном, требуя прекратить сопротивление Глории И он снова утвердился в мысли, что это не пираты Капитан корабля редко посещает взятое на абордаж судно Мало ли что, а с конфискацией груза может справиться и командир абордажной группы. «Планета Хлайб, пассажирский рейс», — сквозь зубы процедил Мерсерон. «Пассажиры, 10 человек, двое ученых, остальные туристы. Должно быть богатые туристы, если зафрахтовали правительственную яхту, а капитан? Судовая касса в кают-компании». «Я могу проводить», — выступил вперед первый помощник, — «я знаю шифр». Мужчина сделал знак, и двое десантников, подхватив Петрешку под локти, вывели его из рубки. «Всегда приятно встретить разумного человека», — прокомментировал предводитель. Один из десантников, колдовавший над терминалом главного компьютера, обернулся к нему и сказал несколько слов. Хоть Сандерс и не знал этот язык, но, что говорят на фарси, определить было несложно. Собственно, он был готов к этому, когда опознал атакующие корабли. Мужчина склонился к экрану и через некоторое время выпрямился, удовлетворенно улыбаясь. — Да, я не ошибся. Пассажиры у вас достаточно известные личности. — Насколько я знаю, вас сопровождал фрегат, капитан. Так вот, чтобы у него не возникло желания преследовать нас, мы заберем одного-двух человек в качестве гарантии безопасности. Вы идете по пути Агламбы Керрера. Если вы вспомните, как он закончил свою карьеру, мы не собираемся никого убивать, капитан. Мы не кровожадны. Мужчина коротко хохотнул, показав ослепительно белые зубы. Он явно упивался властью над безоружными людьми и, наверное, в этот момент чувствовал себя чуть ли не Господом Богом. Мог подарить жизнь, а мог и отнять. Этих людей мы высадим на одной из нейтральных планет. Их путешествие несколько затянется, вот и все. В рубку вернулся Петреску с одним из провожатых. Десантник в ответ на вопросительный взгляд командира кивнул. — Ну что ж, господа, на этом наш визит заканчивается. Я попрошу вас проводить меня до шлюза, если вы не против. Людей сбили в кучу, заставив заложить руки за голову и повели к корабельному шлюзу, куда пришвартовался один из десантных ботов. В коридоре на пассажирской палубе Сандерс, старающийся держаться в середине группы, увидел сбитых в кучу пассажиров под охраной нескольких десантников с обнаженным оружием. Он встретился взглядом с Каран. Она стояла, как и все, положив руки на затылок. Дик едва заметно кивнул ей, пытаясь успокоить. Карен закусила губу. Эльжбет жалась к Паула, будто он мог помочь ей. Юджин и Карл, как обычно, держались рядом. Анжела Янсен и Ахмед Гирей стояли немного в стороне от всех. Платье Анжелы было порвано, у Ахмед Гирея была рассечена бровь, и глаз стремительно заплывал опухолью. Полубоя среди пленников не было. Мерсерон обвел всех взглядом. «Господа, приношу вам свои извинения за столь неудачный рейс. Позвольте также...» «Извиняться следует мне», — мужчина отстранил капитана. «Но я не стану. Каждый промышляет, как может». Ахмед Гирей рванулся к нему. Двое десантников повисли на его плечах. Он закричал что-то на фарси, обращаясь к предводителю пиратов. Из всего услышного Сандерс разобрал только имя Юсуф. Мужчина что-то резко ответил, и тогда Ахмед Гирей заговорил на стар инглиш Он торопился, изо рта летела слюна, глаза сверкали бешенством Незаметный до сих пор акцент прорезался в его речи «Это не пираты, не верьте ему, они никого!» Его резко ударили в висок навершием сабли Ноги Ахмед Гирея подогнулись, и он повис на руках державших его десантников Закричала Анжела Янсен, взвизгнула Эльшбет «Молчать всем!» — заорал Юсуф на пассажиров и команду посыпались удары, тычки остриями клинков Сандерсу досталось саблей плашмя вдоль спины Он зашипел от боли, стараясь казаться жалким и испуганным Последнее было изобразить легко Выхода из создавшейся ситуации он не видел Теперь уже было ясно, что нападение на Глорию Имело целью захватить Ахмед Гирея А после таких нападений свидетелей не оставляют Или всех выбросят из шлюза или расстреляют яхту из орудий. Офицеров и пассажиров согнали на верхнюю пассажирскую палубу, расставили парами и в окружении десантников погнали к выходному шлюзу. Мерсерон обернулся к Юсуфу. «У меня был еще один пассажир». Сандерс мысленно зааплодировал капитану. Его самого подмывало спросить, где полубой. Он видел впереди весь коридор пассажирской палубы. Все стилизованные под красное дерево двери были распахнуты, и лишь одна оставалась закрытой. Дверь их с Мичманом каюты. Юсуф равнодушно пожал плечами. «Сожалею, герметичная переборка одной каюты не поднялась после того, как мы наложили заплаты на пробоины, и давление пришло в норму. Следовательно, за ней космос, капитан. Если пассажир был там, а больше его нигде нет, команду мы заперли в ангаре. Значит, ему не повезло». «Будьте вы прокляты!» Сандерс с удовольствием присоединился бы к проклятию Мерсерона, если бы это помогло полубою. Жаль мужика, он начинал нравиться Дику. Были в нем какая-то спокойная уверенность, основательность и надежность, как в тяжелом танке. «Я ни разу не терял напарников», — вдруг подумал Сандерс. «Правда, и напарники у меня были только когда я начинал работать, но он был русский». «Скандал!» «Как я буду докладывать Вилкинсону?» Подумал он и тут же спохватился. Похоже, если его логические выкладки верны, доложить он просто-напросто не сможет. Ганемет подберет на месте боя несколько обломков, и к случаям внезапного и необъяснимого разрушения космических кораблей будет добавлено еще одно название — «Яхта Глория, порт приписки Таир, Республика Таир». Хотя нет, Мерсерон, кажется, успел передать, что его атакуют. Эх, если бы ганимед был хоть чуть-чуть ближе. Вольно же было капитану лететь без сопровождения. Пленники вытянулись по коридору подвое в ряд, сопровождаемые охраной. Сандерс оказался рядом со вторым помощником. Мальчишка шел, сжав зубы. На скулах играл нездоровый румянец, то ли от стыда, то ли от страха. Дик легонько толкнул его локтем. Парнишка, словно на прогулке в парке, повернул к нему голову и сказал чуть ли не во весь голос. — Слушаю вас, профессор. Дик едва не застонал. «Ну что за идиот!» Идущий рядом десантник с короткой черной бородкой тут же врезал парню кулаком по почкам. Он изогнулся, мучительно ловя ртом в воздух. Сандерс почувствовал, как в груди закипает бешенство. Он скосил глаза. Его охранник отвлекся, поправляя шлем на спине. Сандерс взял второго помощника под руку, придержал, соображая, как лучше вырубить бородатого ударом в горло или в пах. Насколько он помнил, у этого типа скафандров там было слабое место Что будет потом, ему стало все равно Теперь он точно знал, что живым с Глорией не уйдет никто Ни из команды, ни из пассажиров Грохот и треск ломающегося дерева ошеломили всех, и пассажиров, и пиратов Закрытую дверь каюты будто прошили из плазмобоя Две неуловимо стремительные тени, отливающие серебром чешуи, врезались в десантников Скафандры двух из них мгновенно оказались порванными в клочья Вверх ударили фонтаны крови Они еще падали, когда Сандерс от души врезал бородатому ребром ладони по горлу Швырнул вытаращившего глаза второго помощника на палубу И подхватил выпавшую из рук десантника саблю Остатки двери, выбитые мощным ударом, вылетели в коридор И среди десантников, разъяренным гризли, возник русский мичман